Весьма распространена точка зрения, что существование Бога недоказуемо рационально-логическими способами, что Его существование можно лишь принять на веру, как аксиому. «Блажен, кто верует» — есть такая поговорка. «Хочешь — веруй, хочешь — не веруй, это, мол, личное дело каждого». Что же касается науки, то чаще всего считается, что ее дело изучать наш материальный мир, изучать рационально-эмпирическими методами, а так как Бог нематериален, то наука не имеет к нему никакого отношения. Пусть так сказать, им занимается религия. На самом же деле это как раз неверно. Именно наука представляет нам наиболее убедительные доказательства существования Бога, Творца всего окружающего нас материального мира». Уже в девятом классе средней школы ученики имеют представление о некоторых фундаментальных научных законах, например о законе сохранения энергии, называемом еще первым законом термодинамики, и законе самопроизвольного роста энтропии, известном также под названием второго закона термодинамики. Так вот, существование библейского бога-творца есть прямое логическое следствие этих двух важнейших научных законов. Зададимся вначале вопросом, откуда взялся наблюдаемый нами окружающий нас материальный мир? На него возможны несколько вариантов ответа. Первый. Мир потихоньку эволюционировал в течение многих миллиардов или триллионов лет из какой-то первозданной материи. В настоящее время это, так сказать, общепринятая точка зрения, что будто когда-то существовал Полный хаос, который потом, по неведомым причинам, вдруг взорвался, это по теории большого взрыва, а затем потихоньку эволюционировал от первичного бульона к амебам, а затем и к человеку. Вторая точка зрения. Материальный мир существовал всегда, вечно, в том виде, в каком мы его наблюдаем сейчас. Третья. Материальный мир просто взял, да и возник из ничего, сам собой определенное время тому назад. Четвертое. Мир был создан Богом некоторое время тому назад в виде первозданной хаотичной материи, а затем эволюционировал к современному виду в течение многих миллионов лет но не сам собой, а под воздействием того же Бога. Это так называемая теория теистической эволюции, которая сейчас тоже в моде. И, наконец, пятая точка зрения. Материальный мир был создан из ничего Богом определенное время тому назад, полностью в завершенном виде. И с тех пор по настоящее время находится в состоянии постепенной деградации. Это и есть библейская концепция. О, как чудо! Бог є все створив, і не птахи, і шелест христини, глубину всіх морей і всю О, владыка небес, ти создав мене, Боже, благо. Вечно буду Тебя прославлять, мой Господь, вечно буду. До полумку запаються соловї, сонце гріє в Ти створив мене, Боже Боже. Вічно буду тебе прославляти, мій Господь. Вічно буду тебе пити Когда посмотрю я вокруг на все то, что создал мой Господь дорогой, сердце вновь застучит, и душа запоет, как чудес. И теперь, вооружившись первым и вторым законами термодинамики, попробуем ответить на вопрос, какая же из этих концепций является правильной, или точнее, какая из них этим законам, по крайней мере, не противоречит. Первая из вышеперечисленных концепций совершенно очевидно противоречит второму закону термодинамики, согласно которому все природные самопроизвольные процессы идут в сторону увеличения энтропии, то есть хаотичности, неупорядоченности системы. Эволюция как самопроизвольное самоусложнение природных систем – полностью и совершенно однозначно запрещена вторым законом термодинамики. Этот закон и говорит нам о том, что из хаоса никогда, ни при каких условиях сам собой не может установиться порядок. Самопроизвольное усложнение любой природной системы невозможно. Например, первичный бульон никогда, ни при каких условиях, ни за какие триллионы и миллиарды лет не мог породить более высокоорганизованные белковые тела, которые, в свою очередь, никогда, ни за какие триллионы лет не могли эволюционировать в такую высокоорганизованную структуру, как человек. Таким образом, эта общепринятая современная точка зрения на происхождение Вселенной абсолютно неверна так как входит в противоречие с одним из фундаментальных эмпирических установлений научных законов, вторым законом термодинамики. Вторая концепция также противоречит второму закону. Ибо если бы наш материальный мир был вечен и не имел начала во времени, то совершенно очевидно, что, согласно второму закону, он деградировал бы к настоящему времени до уровня полного хаоса. Мы же, однако, наблюдаем в окружающем нас мире высокоупорядоченные структуры, каковыми, кстати, и сами являемся. Итак, логическим следствием второго закона является вывод о том, что наша Вселенная, весь окружающий нас материальный мир, имели начало во времени». Третья концепция, согласно которой мир возник из ничего сам собой определенное время тому назад в готовом высокоупорядоченном виде и с тех пор потихоньку деградирует, конечно же, не противоречит второму закону, но она противоречит первому закону, то есть закону сохранения энергии, согласно которому энергия или материя не может возникнуть сама собой из ничего». Модная сейчас четвертая концепция, согласно которой эволюция существует, но не сама, так сказать, по себе, а под управлением Бога, также противоречит второму закону термодинамики. Этому закону на самом деле совершенно все равно, происходит ли эволюция сама по себе или же под водительством Божьим, он просто говорит о принципиальной невозможности протекания в природе эволюционных процессов и фиксирует наличие в ней процессов прямо противоположных процессов самопроизвольной дезорганизации. Если бы эволюционные процессы самоусложнения в природе существовали, независимо от того, под воздействием ли Бога или без Него, то второй закон просто-напросто не был бы открыт и сформулирован наукой в том виде, в котором он сейчас существует». И лишь пятая, библейская концепция полностью удовлетворяет обоим фундаментальным научным законам. Материальный мир не возник сам собой, его сотворил Бог, и это соответствует закону сохранения энергии то есть первому закону термодинамики, согласно которому материя не возникает сама по себе из ничего. При этом первый закон фиксирует отсутствие возникновения материи или энергии из ничего в настоящее время, что также соответствует библейскому утверждению, что в шесть дней завершил Бог дела свои и почил, то есть что с той поры Бог уже не творит новой материи. Упомянутая же в Библии проклятие, наложенная Богом на материальный мир, как раз и соответствует действию второго закона термодинамики. Таким образом, можно спокойно и смело, без всяких натяжек утверждать, что сотворенность материального мира доказана наукой, так как этот факт является очевидным логическим следствием двух фундаментальных эмпирическим путем установленных научных законов первого и второго законов термодинамики. Другое дело, что ведь и науке можно не верить. Например, разного рода изобретатели, так сказать, вечных двигателей, по сути не верят в истинность первого закона термодинамики, закона сохранения энергии. Поэтому они и пытаются изобрести механизм, который создавал бы энергию из ничего. Точно так же те, кто верит в истинность теории эволюции, по сути дела не верят в истинность второго закона термодинамики, однозначно запрещающего возможность эволюции как самоусложняющегося процесса. Дорогие друзья, радиослушатели, единственная альтернатива – это вера в Творца, который создал наш мир из ничего и доселе заботится о нас.